Глава пятнадцатая Решение магистры приняли быстро, минут за десять. За это время в кабинете что-то два раза разбилось, кто-то истошно поорал, а затем наступила затишье. — Не могла другое имя выбрать, — ворчал все это время домовой. — Ладно я, а по что ты так бабайку-то? — Сама в шоке, — ответила тихо. К тому времени, как нас вызвали, я себе нервы всякими страхами вымотала так, что меня уже потряхивало. Но магистры, на первый взгляд, выглядели спокойными. «Итак, студентка Деккар, насколько я понимаю, развеять этих духов вы не можете, и подчиняются они исключительно вам», – спросил магистр переко Я кивнула. «Наше решение». а вы забираете себе этих духов, так как они по праву ваши. Нарушения школьных правил мы также не увидели. Никто не запрещает призывать духов из других миров. Но вам, с вашими способностями, отныне запрещено посещать сей предмет. С магистром Алвелем я сам поговорю. С этих пор преподавать он вам будет исключительно некромантию. Хорошо, но как же экзамен? Спросила я, понимая, что по каждому предмету я должна сдать экзамен. Свои способности вы уже продемонстрировали, и ваши способности по предмету будут засчитаны. Обрадовал меня магистр. Но у меня также будет условие. В то время как ваша группа будет заниматься вызовом духов, вы будете под руководством магистра ортекави объяснять все известные вам виды жизненных форм, «Начнете со следующей недели. А теперь идите, устраивайте призванных вами духов где-нибудь и отправляйтесь на дальнейшие занятия». Не спорить, не что-либо спрашивать я не решилась. И так дел наворотило, не один месяц разгребать придется. Поторопилась прочь из кабинета, чтобы успеть до следующего урока устроить домового и его товарища по несчастью в комнате общежития. «Стоять!» Остановила меня мадам Лобс. Она обошла стол и заглянула мне за спину. «Мужикам в женское общежитие нельзя». «Это не мужик, это дух». Расстроилась я, что еще и здесь вышла задержка. «Да как же не мужик, а а где?» Она вновь заглянула за мою спину, где уже никого видно не было. «Испарился», — уведомила я гному. «Все бы так быстро испарялись!» Махнула она рукой и вновь отправилась что-то записывать в толстенную тетрадь. Я, сообразив, что мне дали добро, ломанулась вверх по лестнице. Мало того, что после вчерашней физкультуры все болит, так еще и сегодня бегать. Молочная кислота мои немолодые мышцы не щадила. Однако подъем я пережила лучше, чем когда впервые сюда попала. значит, организм потихоньку укрепляется. Это хорошо. Дольше проживу? Наверное. Пришли. Открыла дверь и обернулась, надеясь найти домашних духов. Домовой действительно стоял за спиной и выглядел крайне недовольным. Ты это пониже хоромы выбрать не могла? Лететь пришлось, так бы и не вскарабкался. Лета-то не те... Оповестил он меня и проскользнул в открытую дверь. В комнате он замер и ошалело огляделся. «Это чего? эт здесь жить надо? В склепе хужее!» — обозначил он свою позицию. «Я прибралась и все помыла!» — обиделась я. «Ой, дурная!» — схватился за голову Нафани. «Я ж не про чистоту!» «Здесь не то, что печки, даже батареи городской нет. Природа увядает, осень будет. Ты ж здесь замерзнешь, и мы с тобой не сгорели так задубеем». Я вздохнула. «Ну что я ему на это отвечу? Я как-то об этом вообще не подумала». «Так, ладно, вечером поговорим, сейчас мне некогда. Можете пока отдохнуть». Разрешила и вышла за дверь. «Господи, ну что мне делать с Домовым и его компанией?» В голове никак не укладывалась произошедшая реальность. Было ощущение, что я в какой-то нездоровый галлюциногенный бред попала и никак из него выбраться не могу. Но не верила я никогда в подобные мистификации. А тут сама вляпалась. Даже ущипнуть себя пришлось, чтобы поверить в произошедшее. «Люба!» Олта радостно взвизгнула, увидев меня. Я как раз поймала группу на пути к кабинету Магианы Солтит. Подруга едва не уронила меня на землю, а парни-драконы заулыбались. — Тебя не отчислили? — спросила меня Олта, когда, наконец, отпустила. — Нет, — помотала головой. — Но на предмет я больше не хожу, — обрадовала ее. — А что вы изучали, пока меня не было? — Разгребали завалы. Сегодня в купальню наведаюсь, вся гарью пропахла. Нажаловалась она мне. Я посмотрела на остальную группу. Да уж, почти все чумазые в саже и сверкают в мою сторону злыми взглядами. Чувствую, так весело в школе, как со мной и еще никогда ни с кем не было. Про то... Что с нами в комнате теперь будет жить домовой и компания, я рискнула сказать драконице, лишь когда мы после занятия отправились в общежитие. «Ты издеваешься?» — спросила она, резко остановившись. Марь едва в нее не влетел, не успев вовремя затормозить. «С нами собрался жить мужик-полугном?» «Он не мужик и не гном, он дух», — попыталась объяснить я. Потом сама же поморщилась. Мне еще с ними поговорить как-то надо, а то не привык он в каменных комнатах жить. — А мне что делать? — взвилась Олта. — Я на полу спать не буду, — оповестила она меня. — Я тоже, — проворчала угрюмо. Поднимаясь на этаж, мы не разговаривали. Драконица обиделась, и это было заметно. Я решила ее пока не трогать. В комнату ввалились друг за дружкой, привычно захлопнул за собой дверь. А там... — Что это? — отвисла уолт и челюсть. — Нет, у меня она тоже отвисла, но кажется, что я за сегодня уже устала удивляться. Я рукой нащупала резной стул, что теперь стоял у входа рядом с вешалкой, и села. — Нафаня? — позвала слабым голосом, пытаясь понять, что он сделал с нашей комнатой. «Зачем сломал стены и как мне все это теперь объяснить, мадам Лобс?» Домовой выглянул из стены и, узрев нашей физиономии, вышел полностью. «Хозяйка, ты чего чумная такая? Принимай работу!» Он немного опасливо махнул рукой в сторону работы. «Нафань, что ты сделал?» Хмуро спросила я, оглядывая пространство. которое можно было обозвать разве что гостиной. Комната стала квадратов на двадцать больше, а по разным сторонам виднелись еще четыре двери в разные стороны. Причем одна из дверей была в стене с окном. — Дык, это мало ж места было. А магии тут а много. Свою можно даже не тратить. Вон она ее, сколько в воздухе висит. Домовой озадаченно подергал себя за бороду и продолжил. Пространство я расширил, чтобы кухня, как у людей, чтоб две спаленки были, чтоб помыться где. Трубы из этих корыт ваших горячих провел. Теперь и зимой тепло будет. Высшее проведение!» Олта прислонилась к стене и уставилась на домашнего духа, который смущенно стоял посреди гостиной. «А это дверь куда?» Кивнула на стену с окном. «Дык, на кухню? Говорю же, печку нам надобно. Спать-то где? А готовить?» Развёл он руками. «Из чего готовить-то?» — встала я на ноги. «Дык это, бабай нашёл тут складец неподалёку. Продуктов тьма. Никто не поймёт даже». Нафаня смущённо шаркнул ножкой. «Приплыли». Я нервно рассмеялась. «Ещё продукты из столова я не крала». А мне нравится. Все-таки решила Олта и, сняв обувь, ковры же, отправилась исследовать свежеотремонтированные апартаменты. Я тоже сбросила сапожки, повесила на вешалку плащ и пошла к ближайшей двери. Открыла. Душевая. Вся в отполированном камне. Унитаз тоже каменный. Видимо, другого материала домовой не нашел. Но вполне привычного вида. Раковина небольшая. с хромированным смесителем. Закрыла дверь и тряхнула головой. Нелогичность всего произошедшего просто не желала никак укладываться в голове. Решительно прошагала к кухне, открыла дверь и уставилась на большую пышущую жаром печь, рядом с которой суетилось призрачно-прозрачное существо. Бабайка как раз вытаскивал из печи румяные пироги. Я резко захлопнула дверь. Звездец! передернула плечами. Дверь приоткрылась, и оттуда выглянуло существо и пытливо уставилось на меня своими прозрачно-белесыми глазами. «Это я не тебе. Это так». Мне тут же стало неловко. Заметив, что Олта убежала в одну из спален, а затем оттуда раздался восторженный визг, я отправилась в другую. Решительно открыла дверь и вошла, не дав себе времени передумать и начать бояться. И так нервы ни не к черту. Спальня была небольшой, но очень уютной. Красивый вязаный кругами коврик на полу, кровать с ажурно-кованными спинками. С виду мягкая и удобная, она была укрыта покрывалом в синенький цветочек. Три подушки навалены горкой и закрыты ажурной салфеткой. Шкаф с бронзовыми ручками ютился в углу, не привлекая внимания. За дверцей оказалось зеркало, занавески из воздушного тюля. Но добило меня не это. Добил меня настенный ковер с оленями, висящий над кроватью. У бабушки когда-то такой висел. В моем детстве. У лёшкиных родителей тоже такой висел. Я села на пол и истерично хихикнула. Потом еще раз и еще. И вдруг заревела, прекрасно понимая, что нервная система не справилась с потрясениями, и я просто скатываюсь в истерику. Слезы, сопли, завывание и икота перемежались с нервными смешками. Я легла на пол, подобрав колени к груди и попыталась успокоиться. Дело было не в том, что сегодня произошло что-то ужасное. а в том, что это стало для меня последней каплей. Я даже не заметила, как рядом со мной появился дымовой. «Ох, довели хозяюшку черти рогатые!» Я почувствовала, как мою голову оторвали от пола и в губы ткнулся край деревянной кружки. Автоматически сделала глоток. «Так и думал, что умучают поганцы когтястые!» — причитал Нафаня. выпаивая мне ароматно пахнущий напиток. «Ты пей! Там звар ягодный до да травы от нездоровья душевного!» Я послушно выхлепала все, что было в кружке, и поняла, что мне постепенно становится легче. Я даже смогла по-хорошему сесть на полу, оперевшись спиной о кровать. «Извини», пробормотала. «Просто перенервничала сегодня». Вытерла рукавом нос, и в руку мне тут же ткнулся белоснежный платочек с ажурными краями. Взяла его и с чувством высморкалась. Стало совсем хорошо. «Ну — Ну-ну, — покачал головой старичок и хитро прищурился. — Тебя-то давно сюда принесло? — неожиданно спросил он и сел рядом. — Недавно, — замерла я. — Оно-то и видно. Панцирем ледяным еще не покрылось, как эти все. Он кивнул в сторону узкого окна. «И других оттаиваешь. Не дело это. Тебе бы самой поберечься!» — наставительно сообщил он. «Зачем?» — ровно спросила я. «На земле себе не берегла, так тут-то чего?» «А затем? Нельзя всех вокруг согревать, а самой во льду барахтаться!» — услышала печальный голос домового. «Если что с тобой, так мне ж здесь дома не найти. Хозяйку беречь надобно А как, ежели она дурная такая?» Я задумалась над его словами. Впервые в жизни у меня появился тот, за кого я обязана отвечать. Не домашний питомец, конечно, но все же. «Если со мной что-то в школе случится, то ты диколти, она не откажет». «К чертяке летячей?» Ужаснулся Нафаня. Я улыбнулась. «Она хорошая, шебутная только. А если доживу до лета, то познакомлю тебя с Суризой. Сможешь, если что, к ней потом перебраться», — решила. «А Суриза она кто?» — настороженно спросил он. «Тоже чертяка летячая?» Я покачала головой. «Демониться?» «Нет!» — замотал косматой головой домовой. — Я это, тебя лучше заговорю от всего. А там детенков когда-нибудь заведешь, я и в наследство уйду, — решил он. — Хозяйку тяжело искать, такую, чтоб по душе была. А душа у тебя светлая и сострадательная. Такую попробуй найди, полоумную. Я тихо хихикнула, но тут же себя остановила. Не хватало еще в одну истерику скатиться. Немного помолчала, вновь оглядывая спальню. нафань ладно, подушки и коврик. А ковер на стену ты откуда взял?» «Мне правда было интересно». Домовой тут же засмущался. У него даже нос картошка покраснел. «Так это с земли взял. Все равно ничейный на чердаке пылился». Тут же принялся оправдываться он. — Да, а домовой-то у меня, оказывается, клептоман. — Стоп! — Как с земли? — округлила я глаза. дык это мы ж с бабайкой, этой звёздушкой, всё-таки домашние духи. А барабашка, он же этот полтергейст, потусторонний. Меж мирами ходить может, я ему адресок, а он мне раз и за полчаса слетал за ковриком. пояснил мне Нафаня. «Приплыли!» Вынесла я вердикт и тут же задумалась. «А скальпели он мне может достать? А еще парочку стеклянных шприцев?» Пластик сюда тащить не хотелось. «Адрес знаешь?» Поинтересовался домашний дух. Я кивнула. «Вот только еще минуту назад я хотела бежать и показывать инструменты Магиане Солтит. Но сейчас задумалась над тем, как буду объяснять ей появление у меня этих самых инструментов. Наверное, не стоит ей говорить про ацетилсалицил. Фу, сократить надо. Пусть ацем будет. Обозвала же на свою голову. Еще немного подумав, решила собрать себе небольшой чемоданчик для экстренной помощи. А местные маги пусть сами придумывают, как все сделать. Все же у них и материалы здесь другие могут использоваться. А гонять барабашку между мирами часто не стоит. Вдруг защита школы засечет, и меня и вправду выгонят. Даже Олте не расскажу. «Нафань, ты моей соседке не говори ничего про ваши необычные способности?» Я подумала пару секунд. «Вообще никому не говори. Живее будем», — решила я.